В Всевеликие криницы выше и выше взметывала земляную рухлядь. Штурмовики угодили бомбами в артиллерийские склады. Тяжелые орудия 9-й артбригады ухали беспрерывно. По укреплениям высоты 100 работали даже 200-мм гаубицы. Жарко было фон Либиху. Под гул и грохот орудий на сотрясающейся земле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 Чистил по телефону быстро переместившийся со связью вперед полковник Сыроватка. «На вилку чеплятным очагу! Ты что мовчишь?» «Я сплю, имею право». во, хо ох, ох, вкусник!» Зарубин знал, что Славутич, стародавний друг Сыроватка, и страшное известие оттягивал, как мог. «Чего-чего, охитрить война все же его научила!»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 грязно просевшие на телах убитых там показал он на реку там на дне ежат наши братья вы хотите по доброй воле туда без боя без сопротивления тогда за каким чертом ели паек в запасном полку ехали на фронт переправлялись сюда зарубину не хватало воздуха шинель накинутая на плечи свалила с него на земь Но он не замечал этого, зато пришедшие с берега бойцы заметили портянку, подсунутую под широкий поиском составских брюк от крови засохших до левого сапога. И черные губы, и начищенные ярко блестящие глаза, толсто слипшиеся ануча, на бойцов действовали пуще всяких слов. «Сейчас же! Сейчас же!»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 И выгоревший с земли. Булдаков принес охапку сучьев, Ножом отпластанул ощипину От дверного косяка. И скоро бойко запотрескивала печь. Майор протянул руку к теплу.